Четыре. Август не сразу сообразил, что произошло. Он увидел, как в руках индуса что-то блеснуло. Следом дощатая опора под ногами исчезла, и он полетел вниз. Август упал на сталагмит. Он отчетливо слышал, как хрустнули ребра и вжались в левое легкое. Бедренная кость была следующей. Она пришлась на острие сталагмита и громко затрещала, разорвав мышцы и плоть. Он скатился в речку. И его подхватило течение. Чтобы не проткнуть легкое, он старался не двигать левой рукой, работал только правой. Но безжизненная нога тянула его вниз, а одной руке катастрофически не хватало. Второй раз за день он оказался в воде, вот только в этот раз чудо могло уже не случиться. Течение несло его и кидало из стороны в сторону, периодически ударяя об камни. Август прикладывал все силы, чтобы не отключиться от боли и шока. Вода его не забрала. Изувечив, она выплюнула его на берег. Сил подняться не было. Август не верил в то, что, пройдя такой путь, он умрет в этом месте. Он умирал уже тысячи раз в этом городе, но каждый раз не до конца. Каждый раз он возвращался в этот мир. Зачем? Если теперь он не в состоянии помочь даже себе. Правой рукой он уперся об стену и попробовал подтянуться на здоровую ногу. Вышло не сразу. Чтобы сохранить равновесие, пришлось опереться на сломанную ногу. Боль оказалась ужасной. От давления кость сильнее показалась из бедра. Август аккуратно прижал ее рукой, но сделал только хуже. Жаркая боль чуть было не свела с ума. Впереди виднелся проход. Вариантов было всего два. И идти туда, наступая на больную ногу, это давало надежду на спасение. Но ногу после такого уже точно будет не спасти. Либо остаться здесь и ждать помощи. Какой? Все те, кто могли помочь ему, уже мертвы. Надо было идти. Пусть даже в последний путь, но идти. Лучше погибнуть, пытаясь спастись, чем признать поражение. Август медленно зашевелил ногами. В темном проходе без какого-либо источника света он походил на ожившего мертвеца. Звуки он издавал подходящие. Терпеть боль было невозможно. Каждый шаг больной ногой отзывался истошным криком Августа. Криком, который звонко разлетался по всей пещере. Проход был небольшим. Он плавно уходил вниз. На половине пути под ногами появилась вода, которая замедлила ход. Здоровый человек на преодоление прохода потратил бы едва минуту, но для августа это была вечность. Он вышел из туннеля и оказался в небольшой пещере, где свод был выше. Все пространство напоминало тайную комнату с могилой Олина. Она была такой же круглой. За некоторыми исключениями она была затоплена, вода доставала до колена. Здесь не было каменного гроба, но было что-то на стене. Август сделал шаг ближе и остановился. От его движений по воде шла рябь. С потолка изредка падали капли, звонко входя в воду. Эта комната не имела никаких других входов. Можно было, конечно, посмотреть под водой или внимательно изучить каждый дюйм всех стен, но сил на это не осталось. Это был конец пути. В голове Августа возникла мысль, что эта подземная пещера станет его могилой. «Как и моей, мистер Морган!» Голос прозвучал неожиданно. Он был ужасно хриплый и сдавленный. Исходил он от противоположной стены, где Август едва что-то различал на стене. Август упал на колени, но от боли в бедре свалился на бок. Пришлось подставить больную руку, чтобы не уйти в воду с головой. Сломанные ребра сильнее надавили на легкое. «Теперь я точно сошел с ума», — сказал Август. «Поверьте, не больше, чем другие», — ответил ему незнакомец. «Люди перед смертью видят и слышат всякое. Я, к примеру, слышу вас. Если бы вам хватило сил подойти ко мне, вы бы убедились, что я вполне реальный». Август попробовал подняться. Ничего не вышло. Ему получилось только сесть, вытянув больную ногу в сторону. В таком положении вода доходила до плеч. «Мистер Морган, я не мог и надеяться на то, что вы все же сюда доберетесь». «Кто вы?» «Мое имя Фергус Кимбал, а заперт я в этом месте по воле своего брата. Если вы не спешите, позвольте рассказать вам свою историю». Если только мы успеем до завтрака. После у меня дела. Фергус рассмеялся. «Вы потрясающий человек, мистер Морган. Я следил за вами. Не каждый бы справился с тем, что выпало на вашу долю. Следили? Позвольте мне идти по порядку. И прошу заранее меня простить за мою болтливость. Я не говорил ни с кем много лет». Август отполз к ближайшей стене и облокотился на нее. «Слово вам, мистер Кимбл. Только не сочтите за грубость, если я вдруг помру. Это никак не будет связано с увлекательностью вашей истории». Фергус снова рассмеялся. «Вы не умрете, мистер Морган. Как и ранее, я этого не допущу. Вы знакомы с моим братом Олином?» «Да, недавно познакомились». Мы с моим братом построили этот прекрасный город. Но до этого путь наш был полон приключений. Не было в то время человека сильнее меня и человека умнее моего брата. Вместе мы могли взобраться на небеса и спуститься под землю. Для нас не существовало преград. А многие считали нас жестокими. Кто-то называл нас безумцами. И они были правы. Я был безумен в своей ярости. Но мой брат был жесток в своей гениальности. Враги были готовы сгинуть от моего меча, лишь бы не попасть в его руки. Но время никого не щадит. Я терял хватку, брат решил и вовсе уйти на покой. Он решил измениться, словно ничего не было. Словно он не сдирал кожу с живых людей. Он стал благороден. Но это был не наш путь. Не путь, братьев Кимбл. Я оставил его, но то было моей ошибкой. Без него достигнуть большого успеха у меня не получилось. Пока я не узнал об индийской легенде. Про яму, про его булаву и про сбор душ. Эти души могли наделить меня силой, но за нее я заплатил высокую цену. Я отдал жизнь сына Олина. Все должно было сложиться иначе. Мальчик должен был жить. Но в тот момент мною управляла ярость. Мой брат обезумел. Он посвятил жизнь тому, чтобы меня наказать, и ему это удалось.